Потом горячей волной его обдало внезапное чувство ужаса. Он зарылся лицом в ладони. Его мать, отец, Флэр. Собрал листки, машинально стал читать дальше. И опять явилось чувство, что все это мертво и омерзительно. Его собственная любовь. иная. В письме сказано «Его мать, ее отец». Страшное, страшное письмо. Собственность. Неужели бывают мужчины, которые смотрят на женщину, как на свою собственность? Лица, виденные на улице или в деревне,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 Стоит ей чуть-чуть еще повернуть голову, и она увидит его. Губы ее зашевелились. вот Джон!» Она говорила сама с собой. От звука ее голоса у Джона дрогнула сердце. Он увидел в ее руке маленькую фотографию. Она ее держала к цвету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 Она сидела очень прямо, устремив на сына темные глаза. Наконец, она заговорила. Джон, ты, я вижу, знаешь. Да. Ты видел папу.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 «Что ты думаешь делать?» «Не знаю». И снова долгое молчание. Потом Ирэн подняла нас. Она стояла с минуты очень тихо, только перебирая пальцами, потом сказала, «Мой дорогой, дорогой мой мальчик». Не думай обо мне. Думай о себе. И, обойдя кровать, пошла обратно в свою комнату. Джон свернулся клубком, точно ежик забился в угол. как прошло минут двадцать, когда его поднял крик. Крик. Донесся снизу, с террасы. Джон вскочил в испуге. Крик рождался снова. «Джон! Джон!» Голос матери. Джон выбежал из комнаты, сбежал вниз по лестнице, через пустую столовую в кабинет отца. Мать стояла на коленях перед старым креслом. отец лежал в кресле, совершенно белый, уронив голову на грудь. Одна рука покоилась на раскрытой книге, сжимая в пальцах карандаш. Но так странно. Джон в жизни не видел ничего более странного. И Рен, как безумная, посмотрела вокруг и сказала, «Джон, Джон, он умер». Джон тоже упал на колени и, перегнувшись через ручку кресла, на которой недавно сидел, прижал губы к колбу отца. Холоден, как лед. Как мог, как мог папа умереть, когда час назад мать обнимала руками его колени, прижималась к ним грудью? Почему, почему меня не было при нем? Услышал Джон ее шепот. Потом он увидел одно слово. Ирэн. нацарапанное карандашом на открытой странице и сам разрыдался. То было его первое знакомство со смертью человека. Ее немотная тишина заглушила в нем все другие переживания. Все прочее лишь подготовка к этому. Любовь, И жизнь радость тревога печаль и движение и свет и красота лишь вступление в эту страшную белую тишину он был глубоко потрясён все вдруг показалось маленьким бесплодным коротким Наконец, он совладал с собой, встал и поднял Ирэн. «Мама, мама, не плать". Через несколько часов, когда сделано было все, что следует, и мать его легла, он остался наедине с отцом, лежавшим на кровати. под белой простыней. Долго стоял он, глядя в это лицо, никогда не выражавшее злобы в чертах своих, всегда чуть капризных и добрых. Быть всегда добрым и вести свою линию только и всего, сказал он однажды сыну. как удивительно отец его действовал всегда согласно этой философии джон понял теперь отец задолго до своего конца знал что смерть придет к нему внезапно знал и ни словом о том не обмолвился джон смотрел на него со страстным благоговением. На какую одинокую тоску обрек он себя, щадя его мать и его самого. И маленьким казалось Джону его собственное горе, когда он глядел в это лицо. Слово нацарапанное на странице. Прощальное слово. Теперь у мамы не осталось никого, кроме него, Джона. Он подошел ближе к мертвому. Лицо нисколько не изменилось. И все-таки, все-таки совсем другое.